Глава 9. Когнитивный диссонанс и искажение восприятия сделанного выбора. Нелогичные реакции, правила когнитивного диссонанса, решение. Очень часто мы употребляем такую фразу: "У меня случился когнитивный диссонанс". Жуть, кошмар. Но что же кроется за этим словосочетанием? Ещё в 50-х годах прошлого века учёный Леон Фестингер описал состояние когнитивного диссонанса Если в двух словах, то это расхождение между ожиданием каких-то событий или ожиданием реакции, основанных на опыте субъекта, с адекватным восприятием окружающей действительности. Человек строит себе какую-то модель, основываясь на прошлом опыте, модель того, как поведёт себя какой-то человек, что случится с ним в данный момент, что можно ожидать от текущей ситуации. И в ответ он получает совершенно не то, что ожидал, то есть совершенно неожиданные с его точки зрения и опыта вещи, какую-то совершенно нелогичную реакцию, развитие ситуации и так далее. У него случается когнитивный диссонанс. Я очень люблю объяснять всё на простейших примерах, например, на анекдотах. Сейчас приведу пример, чтобы вы все поняли, а главное, запомнили. Представьте себе диалог в кабинете врача. Врач: "А сейчас сколько пальцев?" Пациент: "Доктор, вы знаете, мне всегда казалось, что тестирование моей простаты должно выглядеть по-другому. Понимаете, да?" Друзья мои, это и есть классический пример когнитивного диссонанса. Пациент, основываясь на предыдущем опыте, да ещё к какому опыту, к этому ещё вернёмся, это очень важно, ожидал чего-то другого, а доктор, простите, занимается с ним совершенно другими вещами. Подобное состояние пациента и называется когнитивным диссонансом. Теперь очень важный момент, о котором я буду ещё не раз говорить на протяжении всей книги. Дело в том, что нашему мозгу абсолютно всё равно, какую информацию записать в графу опыт. Это может быть личный опыт, может быть что-то подсмотренное в кино, могут быть разговоры или даже анекдоты. Когда наш мозг встречается с незнакомой доселе для нас ситуацией и не имеет личного переживания и личного опыта, то для того, чтобы как-то сделать прогноз, он обращается ко всем этим знаниям, независимо от источника. компилирует свои ожидания на основании любого опыта, который у него есть. Книжные, анекдотичные, телевизионные, кинематографические, рассказы друзей и соседей, если нет своего, подойдёт любой. И вот человек нарисовал себе картинку того, как происходит пальпация простаты, пришёл к врачу, а доктор ему: "А сейчас сколько пальчиков?" Ха-ха. И у пациента случается когнитивный диссонанс. Что происходит при когнитивном диссонансе? Правило номер 1. Как только мы ловим когнитивный диссонанс, возникает внутреннее психологическое напряжение и дискомфорт. Мы ждали чего-то одного, а получили другое, и нам надо что-то с этим делать. Напряжение надо убрать. А отсюда следствие: любой субъект, когда встречается с когнитивным диссонансом, в первую очередь будет пытаться избежать напряжения, объяснить обезьяне в системе 1, что всё в порядке, что так и должно быть. Правило номер 2. Человек любыми средствами в дальнейшем будет избегать ситуации появления этого когнитивного диссонанса. А каким образом это связано с предвзятостью подтверждения и поляризацией мнения? Теперь вы догадываетесь, почему так происходит, особенно в том случае, если выбор уже сделан. Одно дело, когда мы приближаемся к выбору и нам просто лень думать, тут всё просто. но представьте себе такую ситуацию предположим вы купили какую-то вещь гаджет или новое авто заплатили немалые деньги и в конечном итоге понимаете что вам продали фуфло и деплатили вы чуть больше то получили бы то что вам нужно а сейчас вы купили это и ничего уже не изменить что мы начинаем делать мы начинаем придумывать аргументы да не всё так и плохо на самом деле хорошая штука меня всё устраивает Зайдите на любой форум, где обсуждаются гаджеты, строительные инструменты, автомобили. Человек что-то покупает, а ему говорят: "Блин, чувак, ну ты лох, такую фигню купил". И начинается рогань. "Да это классно", "Да это вообще не хтяк", "Да это всё". Те, кто в теме, естественно, понимают, что дедце это ему некуда, надо сохранить лицо. Но на самом деле человек сохраняет лицо перед собой. Очень тяжело признаться в том, что ты облажался. Почему? Когнитивный диссонанс это раз, и признание ошибки, которое понижает ранг в примитивном обществе это два. Что делать? Вариант первый: Начать придумывать себе оправдание, что прошлый выбор был правильным. Это и есть классическое когнитивное искажение. Искажение в восприятии сделанного выбора. Оно очень распространено, когда мы крепки задним умом. Мы начинаем подводить базу под то, что не все так плохо, что мы правильно поступили и по-другому поступить не могли. Вариант второй. попытаться не просто себя убедить, что не всё так плохо и покупка устраивает, а попытаться сказать, что это решение было вообще единственно правильным, потому что каждому своё, каждая вещь для своей задачи и бла-бла-бла. Знакомо? Человек поляризуется. Вариант третий. Признать, что облажался и таким образом избавиться от напряжения и дискомфорта, вызываемого состоянием когнитивного диссонанса. Все иногда ошибаются. И это самый оптимальный способ.